до тех пор, как я видел ее, прикасался к ней, был с ней, это возбуждало и угнетало одновременно. Я же скоро уеду. — У тебя новая прическа, — заметил я, — красивая. Волосы у Элеонора были подстрижены короче, чем обычно, и приоткрывали лебединый изгиб ее шеи. Она вообще выглядела великолепно. Впрочем, она для меня всегда великолепна. С волосами или с короткой стрижкой. Элеонор опустила солнцезащитный верх, и мы выехали из аэропорта. — Спасибо за комплимент. А ты почти не изменился и хорошо выглядишь. Я тоже поблагодарил ее и, стараясь не улыбаться, достал бумажник. — Что это за великая тайна, о которой нельзя говорить по телефону? — Никакой особой тайны. Мне просто нужно, чтобы кое-кто думал, будто я в Лас-Вегасе. Но ты в самом деле в Лас-Вегасе. Я здесь ненадолго. Вот возьму машину на прокат и двинусь обратно. И кивнул, будто поняв мою затею. Я вынул из бумажника кредитные карточки ATM и Американ Экспресс. Себе я на всякий случай оставил визу. А тебя я вот о чем попрошу», — произнес я. «Возьми эти карточки и две недели пользуйся ими. Код ATM131. Легко запомнить». 13 января мы поженились. «Кстати, в будущем году 13 января приходится на пятницу. Это плохая примета, Гарри». «Что бы это значило?» — подумал я. «Зачем ей смотреть, на какой день выпадает очередная годовщина распавшегося брака?» «В ближайшие дни постарайся почаще пользоваться моими карточками. Закажи первоклассный обед или купи себе подарок. На Американ Экспресс пропечатано мое имя. Никаких проблем не будет». Мало кто знает мужское имя, иеронимус или женское. В свое время Эленор часто пользовалась моими карточками. Проблемы могут возникнуть, если при покупке попросят предъявить удостоверение личности. Это случается крайне редко, еще реже в Лас-Вегасе, где сначала берут ваши денежки, а уж потом задают вопросы. Я протянул Эленор карточки, но она покачала головой. «Зачем это, Гарри? Что происходит?» «Я уже сказал...» Мне важно, чтобы некоторые люди думали, вот я в Лас-Вегасе. Они могут проследить использование кредитных карточек. Если захотят. Правда, я не знаю, захотят ли, но на всякий случай, понимаешь? Значит, тут полиция? Или ФБР? Кто именно? Я усмехнулся. Не исключено, что те и другие. Особенно интересуется мной ФБР. О, Господи, протянула она. Опять. Я хотел объяснить, что дело касается и Марты Гесслер, но промолчал. Незачем втягивать ее в опасные игры. «Нет, ты не подумай, что это нечто особенное. Я намерен довести до конца одно старое нераскрытое дельце, а это почему-то не понравилось ФБР. Там уверены, что запугали меня, и я не стану рисковать. Ну, пожалуйста, Эленор, всего несколько дней». Я снова протянул ей карточки. После секундного колебания она взяла их. Сразу за аэропортом находились пункты аренды автомобилей. Мне хотелось сказать Элеонор, она с обоих, о том, как я мечтаю снова приехать сюда, когда прекратится весь этот кошмар, в котором я пребывал последние дни. Элеонор въехала на площадку Ависа. Не надо было выходить, но я сидел и смотрел на нее, пока она не повернулась ко мне. Спасибо тебе, Элеонор. Не стоит благодарности, я пришлю счет. Я улыбнулся. «Ты не собираешься приехать в Лос-Анджелес?» «Игральные стал есть и там». Она покачала головой. «Во всяком случае, не скоро. Мне надоели перелеты». Больше говорить было не о чем. Я наклонился к ней поцеловал в щеку. «Я позвоню завтра или послезавтра. Хорошо, звони. И будь осторожен, Гарри. Пока». Я стоял и смотрел ей вслед. Если бы я мог побыть с ней подольше, интересно, позволила бы она это или нет». Я постарался выбросить лирику из головы, вошел в контору, предъявил права, кредитную карточку и получил ключи от Форда Тауруса. Придется снова привыкать к низкой посадке. У поворота на шоссе стоял указатель со стрелой, показывающий путь Paradise Road. К Парадайс Роуд. крайской дороге. Хорошо из у каждого имелся такой указатель. Глава двадцать. Через четыре часа безостановочной езды по пустыне я прибыл в компанию Бигер и Бигер и подал карту памяти Андре.